День 15. Мы шли по коридору вслед за клоном Тревора. Я сжимал пистолет Анны. Борис оставался безоружным. Я смотрел на уверенную походку клона и вспоминал его слова о том, что он поступил бы как Тревор. Я думал о том, что будет, если клон захватит власть. Почему-то мне казалось, что ничего не изменится. Но у нас не было другого выхода, если мы с Борисом хотели остаться в живых. Мы подошли к лифтам в тот момент, когда открылись двери. Тревор, Буше и Тани с удивлением смотрели на нас. Затем все как по команде выхватили пистолеты. Первым это сделал Тревор. Я увидел, как содрогнулось тело стоявшего передо мной клона. Пуля была разрывная. Дальше первого тела она полететь не могла. Клон заслонил меня с собой. Я выстрелил куда-то внутрь лифта, и в этот момент двери закрылись. Лифт поехал. Я увидел, как с пола поднимается Борис. «Ты цел?» — спросил я его. «Да, но как можно так резко пугать людей?» — нервно пошутил Борис. Я посмотрел на табло. Лифт ехал вниз. Затем он остановился, и все остальные лифты поехали вниз. Я сразу понял, что они их заблокируют, и нам останется только лестница для передвижения. Повернувшись к Борису, я увидел, что он смотрит на клона. Тот был мертв. Похоже, что пуля попала в челюсть, и нижняя часть лица у него просто отсутствовала. Стеклянные глаза смотрели на нас. «У нас теперь два пистолета», — сказал Борис, поднимая оружие. «Но похоже, что революция провалилась». Он тоже посмотрел на табло. Все лифты стояли внизу. Идем наверх». «Ага», — согласился я. «Атака будет снизу. Инструменты при мне». Попробуем вскрыть арсенал. А может быть, поможет это. Я снял браслет с руки клона. «Двое против 26 шести — не такое уж плохое соотношение», — проговорил, видимо, подбадривая сам себя Борис. «Бывало и хуже». Я удержался и не стал спрашивать, где. Мы вышли на лестницу. Внезапно свет на ней погас. Я осторожно посмотрел вниз в пролет, ожидая увидеть мелькание огней. Их не было борис прошептал почему то я да ответил он шепотом как ты думаешь у них есть приборы ночного видения спросил я его естественно это же военная база понятно идем наверх да только тихо и осторожно там муса помнишь наверняка ему уже сообщили о нас мы сняли ботинки Прижались спинами к стене и стали осторожно красться наверх, на верхний уровень. Пистолет я держал наготове. Скоро мы поняли, что свет отключили на всех верхних этажах, может даже на верхнем уровне. А как же мы узнаем, когда дойдем до него, подумал я. И не нашел ответа. В глазах от напряжения появились какие-то точки. Не было видно вообще ничего. Лестница казалась бесконечной. У меня был фонарик, но включать его в данной обстановке было просто самоубийственно. Мы так и шли наверх, на ощупь, спиной к стене. Шли, шли, пока я не ослеп от вспышки выстрела и не подпрыгнул на месте от неожиданного грохота. Рефлекторно я направил пистолет в сторону вспышки и раз пять нажал на курок. Рядом стрелял Борис. Раздался вскрик и мне показалось, что меня обдало ветром, и что-то пролетело мимо. Потом внизу послышался глухой удар. «Тело?» — спросил из темноты Борис. «Похоже на то», — отозвался я. «Тогда включай фонарик». Я включил фонарик, и мы осторожно вошли на этаж. Это был верхний уровень. На лестничной площадке одиноко лежал пистолет. Значит, мы подстрелили Мусу, и это он пролетел мимо. Жаль его. Он мне почему-то нравился. Я уже уверенно прошел вперед и включил аварийное освещение. А когда обернулся, то увидел, что Борис сползает по стене. Я кинулся к Леонову и к своему ужасу увидел, что у него разодран правый бок, вернее, правая часть живота. Значит, Муса попал в него первым выстрелом. Дело плохо. Я усадил Бориса и помог ему разорвать свитер. Мы оба смотрели на рану. Картина меня совершенно не обрадовала. Я не доктор, но проходил правила оказания первой помощи. Судя по всему, Борису Рана тоже не понравилось. — Макс, а ты правда дал бы меня пристрелить Анне? — спросил он, тяжело дыша. — Какое это имеет значение сейчас? — Никакого, — согласился русский. — Значение имеет то, что я не взял с собой никаких болеутоляющих, а когда кончится шок, будет плохо. «Порви мне свитер и прижми к ране», — попросил он. Но я его не слушал. Я посмотрел на его рану, поднялся и побежал в сторону шлюза. «Макс, ты куда?» — спросил он вслед, но я ему не ответил. Я добежал до баллонов с кислородом и стал судорожно озираться. «Где это? Да где же этот ящик? Он должен тут быть, быть на виду!» «Да, Господи, вот же, прямо слева от внутренней двери шлюза, большой ящик с зеленым крестом!» Я сорвал дверцу и набрал в руки бинты, антибиотики, шприцы и что-то с труднопроизносимым названием, что, как я помнил из курса оказания первой помощи, является наркотиком и должно отпускаться только по рецептам. С охапкой медицинских принадлежностей я прибежал назад к Борису. «Я думал, что ты удрал», — мрачно сказал он. «Не вижу радости в голосе», — сказал я, раскладывая свою добычу. «А чему тут радоваться? Дурак, что не убежал» ответил он. Но я видел, что ему приятна моя забота. Под его руководством я обработал рану, забинтовал его и сделал укол. Его глаза стал заволакивать туман. После укола его потянуло в сон. Пока я тащил Леонова поближе к шлюзу, он заговорил со мной сонным голосом. «Макс, без стационарного лечения я умру. Доктор Штейн может меня вытащить, но я понимаю, что нам это недоступно сейчас». Просто я хочу, чтобы ты знал и не расстраивался, когда это произойдет. Заткнись. Сколько у тебя времени? — Не знаю, — пробормотал он. — У всех по-разному. У меня еще не было опыта умирания от пули в животе. Да и не забудь приглядывай за лестницей. Он замолчал. То ли потерял сознание, то ли заснул. А я кинулся назад к лестнице, взял в руку пистолет и прислушался. Мне показалось, что я слышу какие-то шорохи. Я высунул руку за угол и несколько раз выстрелил вниз, в сторону лестницы. Внизу послышались крики. Я определил их расстояние в один этаж вниз, а затем в дверной проем обрушился шквал огня. Обстрел длился пару минут, после чего я сделал еще несколько выстрелов вниз, и у меня кончились патроны. Я побежал к арсеналу, понимая, что на время я их успокоил но наверняка они готовят штурм. Дверь у оружейного сейфа была бронированная, а замок внезапно оказался механическим, кодовым. Дьявол! Я повертел в руках браслет клона и снова засунул его в карман. Я задумался, что мне делать. Со своим маломощным лазерным сверлом я буду час мучиться с дверью. Я выбирал его из-за точности и аккуратности, а не из-за мощности, иначе бы взял резак. Что же делать? Что? Я осмотрелся, и взгляд мой уперся в потолок. «Мария!» — позвал я. Никакой реакции. Может, ее нет, может, она ушла. «Мария!» — крикнул я громче. «Выходи, я знаю, что ты здесь!» Внезапно несколько панелей с потолка упали, а затем спрыгнула она. Я поразился ловкостью и мощи этого существа. Теперь я знал, что это потомок нас, людей. Она выпрямилась и посмотрела на меня сверху вниз своими немигающими глазами мария ты меня помнишь спросил я ее она промолчала разглядывая меня ты меня помнишь мария тебя помнит вдруг заговорила она о себе в третьем лице хриплым голосом хорошо мария если я смогу открыть дверь туда наружу ты сможешь отвести меня и моего друга я показал на леонова В безопасное место. Мария осмотрела меня, Бориса, дверь, снова меня, но молчала. «Ты меня понимаешь? Сейчас сюда придут плохие люди!» Я махнул рукой в сторону лестницы. «Они нас убьют, а тебя снова посадят под замок. Ты меня понимаешь?» «Мария приведет помощь», — снова заговорила она. Я задумался, что это могло означать для нас с Борисом. В это время начался новый обстрел со стороны лестницы. Времени не было. Я понял, что через пару минут начнется штурм. «Ну хорошо, будь что будет», — пробормотал я и помчался к шлюзу. Мария грациозными прыжками быстро догнала меня. Я открыл внутреннюю дверь и нащупал в кармане браслет клона. Господи, только бы он сработал. Не закрыв внутреннюю дверь, я нажал на открытие внешней двери. Дверь не открылась. Замигало красным лампа освещения и заголосил аварийный сигнал. Тогда я, не отпуская кнопки открывания дверей, провел браслетом клона вдоль магнитного замка. Дверь открылась. Воздух стал смешиваться. Стрельба прекратилась. Мария выскочила наружу. Я кинулся к Борису, понимая, что начался штурм. Нужно было спешить. Я схватил Леонова в охапку и затащил его за железную опору потолка. Схватил его пистолет и несколько раз выстрелил в выскочивших с лестничного пролета людей. Люди залегли. Снаружи раздался протяжный вопль. «Наверное, так Мария выражает свое ликование от освобождения», — подумал я. Но тут же услышал ответные вопли. Охарактеризовать их другими словами, кроме как жуткие, у меня не получится. Я стал задыхаться. Кислорода становилось меньше. Атмосфера базы растворялась в атмосфере планеты. Нужно добыть кислородные баллоны, иначе мы задохнемся. Внезапно передо мной возник кошмар из прошлого. Монстр замахивается копьем. «Нет!» — раздался крик. Меня заслонила Мария. Монстр посмотрел мне в глаза и кинулся вглубь базы. За ним один за другим стали проникать внутрь другие сородичи Марии. Снова послышалась стрельба, которая сменилась истошными воплями. Я вскочил и притащил два кислородных баллона, себе и Борису. Сначала одел свой, потому что голова уже кружилась, а в глазах мерцали звездочки. Когда я одел маску на Бориса, тот очнулся. «Что это за крики?» — слабым голосом спросил он. Я прислушался. Кричали и стреляли уже где-то внизу. «Это монстры расправляются с нашими преследователями», — ответил я. «Нет, ты не прав». — улыбнулся он. — Эта природа уничтожает последних монстров, которые разрушали эту планету. Можно сказать и так. — Вынеси меня, пожалуйста, наружу. Не хочу умереть здесь. Я подхватил Бориса под мышки и вместе с баллоном вытащил сквозь двери за территорию базы. Ноги в обычных ботинках проваливались сквозь зыбкий грунт. Когда я усадил его к стене, то понял, что Борис уже мертв. Глаза были закрыты, а на губах застыла легкая улыбка. Я сел рядом с ним и, подняв взгляд на тяжелые серые облака с оранжевыми отцветами, попытался представить себе, что там, сверху, над ними, по-прежнему ярко светит солнце.